Глава 11 Рогалина. Я брела по залитой лунным светом садовой дорожке и радовалась, что удалось улизнуть с бала. Жуткие серебряные колодки я сбросила прямо за дверьми, и теперь босые стопы касались прохладного песка. Воздух наполняли приятные ароматы влажных отрасы цветов. Я подняла глаза и посмотрела на посветлевшее небо. Скоро рассвет. Уже начинался следующий день после восемнадцатилетия Гильери, а я так и не переубедила Херриега жениться на принцессе. Король намекнул, что в конце бала объявит о помолвке, если я не потребую отбора. И я должна так поступить. Обязана объявить о начале отбора, надеясь, что Гильери очарует Вейла. Но вместо этого я сбежала. Почему? Я дошла до небольшой речушки и, взойдя на изогнутый мостик, опёрлась на перила. Наблюдая, как вода внизу таинственно мерцает в светлеющем утреннем тумане, кусала губы и пыталась разобраться в захлестнувшем меня смятении. Нет, я искренне желаю, чтобы Вейл оказался далеко-далеко от меня, желательно в другом мире. Я ведьма огня, а он охотник, который мечтает уничтожить стихию. Ноэ... Я вдруг подумала, что он и так далеко. И именно в другом мире, потому что я здесь. А что если... Гильере. Я обернулась и посмотрела на улыбающегося Херега. Неугомонный блондин поднялся на мостик и поднял руку. Цветок в его пальцах благоухал так, что закружилась голова. Я потянулась за первым в моей жизни подарком и затаила дыхание». Глаза предательски защипала. «Противный принц! Сначала эти безумные, безумно веселые танцы, а теперь это? Он что, добить меня хочет?» Я бросила цветок в воду, и он, молочно аллея в тумане, медленно поплыл по течению. Зачем я это сделала? Может, и мне лучше было бы плыть по течению, а не сопротивляться изо всех сил? Но я так привыкла бороться, что не умею иначе. «Ух ты!» херия оперся локтями о перила и заглянул мне в лицо. «А раньше они тебе нравились?» «Мне много чего раньше нравилось!» Глухо проворчала я, памятуя о том, что Гильери ненавидит голубоглазого и невыносимо обаятельного принца так же сильно, как я вейла «Это давно в прошлом, как... ты...» повернулась к принцу и посмотрела в глаза. «Да, принцесса, надо было прямо сказать Херигу, что не выйдешь за него, что не любишь. Тогда бы он сдался. Если человеку сказать правду, без украшений, положенных этикетом, он поймет и перестанет надеяться». «Я не люблю тебя, Херьег», — холодно заявила я. «Перестань ухаживать за мной. Я никогда не стану твоей женой». «Никогда». Он мило улыбнулся и, подняв руку, провёл по моей щеке. Я с ужасом поняла, что парень стёр с моей кожи слезинку. Нет, не парень. Мужчина. Обаятельный и весёлый, но самоуверенный и настойчивый. Меня ввели в заблуждение его сияющие глаза и ямочки на щеках. Но сейчас... Стоя в шаге от Херьега, я понимала, что он далеко не мальчишка, каким показался в начале. Он подыгрывал мне, но при этом ловко переворачивал мои выходки в шутки. Фокус их, как выражался. Сейчас, глядя в голубые глаза, я понимала, что действовал он так, потому что... Сердце заколотилось быстрее. «Стой, Рогалина! Он влюблён в Гильере! В принцессу Шагир!» а не ведьму огня из далекого мира. Не поддавайся его очарованию. Сколько бы я ни доказывала это самой себе, все равно стояла и смотрела в голубые глаза. Неужели я жду поцелуя? Я сошла с ума? Никогда. Снова повторил Херьек и отвернулся. Меня будто ледяной водой окатили». Стало горько от того, что глупо стояла перед мужчиной, практически напрашиваясь на поцелуй. Но принц, казалось, и не думал об этом. Он снова оперся о перила и, глядя на воду, глухо проговорил. «Знаю, ведь это было предсказано. Я надеялся на чудо, но его не произошло». «О чем ты говоришь?» «Не то чтобы меня это интересовало, но сейчас я физически не могла выносить тишину». «Кем предсказано?» «Мак Цумер». Херьек удивленно посмотрел на меня. «Неужели не помнишь, как он прибыл на твое двенадцатилетие и проклял тебя?» Он отвернулся и со вздохом продолжил. «У тебя по волосам искры поползли. Я попытался снять заклятие, отрезав твои волосы, но не помогло. Тогда ты впервые заявила, что ненавидишь, и никогда не выйдешь за меня замуж». «Вот как!» Я подумала о том, что если бы некий маг не проклял юную принцессу, то она не стала бы рыться в библиотеке, и мы бы никогда не встретились. «А зачем тот маг так поступил?» «Ты наступила на его мантию, и она слетела!» С хохотом ответил Херьек, но глаза его оставались серьезными. Под ней маг скрывал свой горб. Все смеялись. Старик оказался жутко мелочным и мстительным. Я молча думала о том, что пришлось пережить Херьегу за эти годы. Судя по поведению, он давно и беззаветно любит принцессу, а она его искренне ненавидит. Почему-то на душе стало гадко. Я скрестила руки на груди. «Какой ты идиот!» «Именно это ты мне сказала, когда я разбил подаренную им статую!» Тихо усмехнулся Херьег. Но ты не видела свой взгляд. Ненормальный старик снова пытался околдовать тебя. Ты смотрела на статую и разговаривала с ней, как с живым человеком. Я очень тогда испугался. Другие его подарки мне удавалось перехватывать, а вот статую не успел. Чукнутый маразматик», – проворчала я. «И чего прицепился к девчонке? И почему родители Гильери, то есть мои, ничего не предприняли?» «Боялись связываться с магом», — пожал плечами мужчина. «Старик вредный, но могущественный. К тому же после статуи подарки закончились. Наверное, злость его иссякла». Но он уже наворотил дел. Посмотрела я на принца и хищно улыбнулась. А он не собирался приехать на бал. Я бы с удовольствием пообщалась с ним. «Без свидетелей». Херьек ответил, но совсем не так, как я ожидала. «Принц поцеловал меня».